Глава 4. Реакция. Часть первая. Долгие 10 секунд. Полные 10 секунд оглушительной тишины. Мертвым грузом повисшей над огромным количеством народу. Ничего не происходило. А затем вокруг оператора вспыхнуло сияние. Поначалу Олегу оно показалось кромешно черным. «Как теневые щупальца владыки?» «Или, допустим, как те клубы дыма, из которых появлялось его воплощение?» «Но нет. Сияние было тёмно-синим». «Что за...» — пробормотал оператор. Он едва не выронил свою камеру, но инстинкты не подвели парня. И он сумел удержать её в руках и поставил на землю. Другой журналист... Кажется, его коллега тут же подхватил ее и направил на него самого. «Эй, стоять!» А вот тут уже включились до этого момента молчавшие искатели. «Руки вверх! Это нападение на человека!» На Олега были направлены не меньше двух десятков стволов и столько же магического оружия. «Вот как!» Насмешливо поглядев на искателей, заметил Олег. Из-под шлема, разумеется, не было заметно саркастической ухмылки, но интонации было достаточно. «Так вы искали причину, чтобы атаковать того, кто делает вашу работу? Ждали повода?» Он покачал головой. «Спешу вас огорчить, это не нападение». «Это не нападение?» Словно завороженный повторил оператор. «Я... он... это...» Люди замерли. И искатели, и гражданские, и журналисты все ждали одного. Развязки этой фантастической сцены. «Он пробудил меня!» Наконец выдавил из себя потрясенный парень. «Я... я... это же сила! Я теперь...» Через два дня, повторил Олег, следите за репортажами и узнаете точное место и время. И воплощение вновь исчезло в клубах дыма, а следом за ними исчезли и зомби, которые были-то нужны только для эффектного выхода. Разумеется, Олег никуда не исчез на самом деле. Невидимым духом он продолжил наблюдать за толпой и видел, Как все разом заговорили после его исчезновения. Ту завораженную тишину как будто рукой сняло. Журналисты начали вещать в камеры. Кто-то расспрашивал оператора, обступив его со всех сторон. Искатели говорили по рации. Простые люди, перекрикивая друг друга, эмоционально обсуждали увиденное. «Ну, скоро их всех отправят по домам». С немалой долей насмешки заявил Влад. Кажется, они этого и хотели. Отправят? С чего бы? Они слишком много видели, чтобы давать ими дальше обсуждать это вместе. Они и так были слишком недовольны. Теперь с них станется пойти громить все подряд. Ни за что. Они могут быть сколь угодно недовольны, но не забывай, «Они обычные люди, не искатели». «Разумеется. Даже против тех слабосильных идиотов, что остались на поверхности, у них нет ни шанса не только победить, но и сколько-то долго продержаться. Но вот только департамент этого не знает, и ты только что сделал его незнание критическим». Спустя две секунды до Олега дошло, о чем говорил Владыка. И ведь верно, департамент совершенно не в курсе всех ограничений, которые накладывает на него система. Один пробужденный в день? Должно быть, это станет известно, рано или поздно, но не сейчас. Они испугаются, подтвердил Влад, угадав, а может и прочитав его мысли. Не зная, сколько людей ты можешь пробудить, не представляя, каковы твои реальные планы. Либо они меня устранят при первой же возможности, — выдохнул Олег. Либо не сделают этого ни за что на свете. Я самый ценный человек в мире, но и самый опасный. Что перевесит, как думаешь? Зависит от того, кто будет решать. Осторожные выберут твое устранение, тихое и верное. Идейные тоже захотят убить тебя, но так, чтобы это было громко и красиво. Но практичные пожелают извлечь из твоих способностей максимальную выгоду и попытаются тебя подкупить чем-либо. Олег пожал плечами. В руководстве страны, в трех правящих кланах, с лихвой хватало и тех, и других, и третьих, как в чистом виде, так и в самых упоротых и невероятных комбинациях. В парке стало слишком шумно, чтобы что-то разобрать. Послышался рёв моторов, и у парка со скрежетом затормозили сразу несколько больших фургонов департамента. На этот раз высыпавшие из них искатели уже не рисковали подходить к прессе, но сразу кинулись к своим коллегам. Кажется, они действительно собирались разбить гражданских на группы и медленно уводить их отсюда. Возможно, они бы даже рады были нападению монстров. На людей, что сейчас вернутся в свои дома из-за него, некроманта. Ведь тогда получится, что это он виноват в смерти мирных людей. Или нет? Логика была странной и своеобразной. Думаю, здесь тебе больше нечего делать, отметил Владыка. Все важное, что произойдет дальше, случится не здесь и не сейчас. Нужно время. Согласен, откликнулся Олег. И знаешь, куда я сейчас загляну? Владыка не желал играть в угадайку. К старым знакомым. Завершил Олег и попытался переключиться на труп, лежащий в лаборатории ДМК. «Впрочем, безуспешно». «Ты от него отключился, помнишь?» — напомнил Влад. «В пещере, чтобы вернее управлять остальными». «Ну да, точно. Ох, черт, это же департамент. Не нужно было терять связи со своим агентом внутри». «Я сохранил небольшой канал», — продолжил Влад. «Тебе не придется рисковать попасться и проникать туда, чтобы снова соединиться с тем телом. Но больше так не делай». Мик и Олег снова в теле Искателя. И вместо неопределенного шума толпы на него обрушивается вполне определенный шум группы БИС. «Эй, ты!» Кирилл барабанил по стеклу огромной колбы, в которой лежал уже изрядно пованивающий труп. «Не смей отмалчиваться!» «Кирилл!» — Алина попыталась успокоить его. «Так ты...» «Нет уж, пускай ответит! Ты какого хрена творишь, некромат-недоучка?» «Молчи, не реагируй!» Но до этого уж Олег и сам мог дойти. Разумеется, сейчас нужно просто лежать и не шевелиться. Связываться с бисом сейчас не было никакой необходимости, а вот заставить их поволноваться вполне можно. Могу вывернуть этого трупака наизнанку, предложил Антон, стоящий в углу помещения с бутылкой пива в руках. Нет смысла, махнул рукой Малик. Вряд ли он что почувствует, а средства связи мы потеряем. — Да какое средство? — Кирилл в сердцах пнул колбу. Ему это не причинило никакой видимой боли, и это было неудивительно. Едва ли искателю СС-ранга мог повредить подобный удар. — Он не связывается ни хуя! — Спокойно! — Алина развела руки в стороны. Меньше эмоций. Может, он сейчас не слышит твоих воплей. И, кстати, на чистоту. Будь я на его месте, тоже и не подумала бы предупредить о подобном. Союзники не союзники, а он не наш подчиненный и не до конца доверяет нам. Так что... Он, черт побери, клан основать решил. Кирилл был в полном бешенстве. Набрать таких же, как он? Наделать из обычных людей? «Я знал, что...» «Эмоции...» Сухая резко оборвала его Алина. «Да, клан. Это пока еще законом не запрещено». «Законом не запрещено делать все по правилам, а он...» «А он пока никак не сделал. Вот сделает, тогда и глянем, по правилам это случится или же нет». «Слушайте...» Юля поглядела на них с легкой тревогой. «Если он нас не слышит, это одно. Но если он нас слышит и не реагирует, тогда что?» «Поэтому я и сказала, прекратить эмоции», — кивнула Алина. «Прекратить все разговоры. Один остается дежурить здесь, остальные идем обратно. У нас хватает дел». «Я могу подежурить первой», — вызвалась Юля. «Вот и отлично, дежурь». Алина развернулась и вышла из помещения. А следом за ней вышли и остальные трое агентов. Ладно. Олег не мог двинуться за ними в теле зомби, а летать по зданию департамента в виде призрака было слишком опасно. Слишком много шансов спалиться. Так что здесь он узнал все, что мог. Теперь вниз. В полевой лагерь искателей. Тому магу уже наверняка сообщили тревожные новости. Олег быстро пролетел сквозь толщу камня и, сориентировавшись, нашел палаточный подземный городок. Да, на этот раз Валентину Михайловичу было не до чая. Он нервно расхаживал по своей палатке. Впрочем, совершенно молча, только тяжело пыхтя. Как будто только что разгрузил вагон угля. Жаль. Олегу очень хотелось послушать, о чем он будет говорить. Но тот не говорил и не писал. Он просто расхаживал, не находя себе места, а затем выглянул наружу и заорал. Так, кто тут есть? Мне срочно нужно на поверхность. Недавнего секретаря, готовившего магу чай, не было видно. Но к Валентину Михайловичу тут же подбежали двое искателей-охранников. «Встаньте тут», — заявил он. «Ждать нельзя. Это может зайти слишком далеко. Если кто-то попытается меня найти, я буду ближе к вечеру. Все дела подождут». «Даже по части Рида?» — уточнил один из охранников. «Даже по нему». Отрезал маг. Мне очень этого не хочется, но если дела так пойдут дальше, нам придется кидать все силы наверх, то есть прекращать атаку. Солдаты переглянулись, и Валентин Михайлович уловил это движение. Забудьте, резко припечатал он. Просто стойте тут и никого не пускайте внутрь. Он сделал жест рукой. И перед ним открылся сверкающий золотыми искрами по краям портал. Судя по тому, что Олег успел увидеть внутри, кажется, он вел в какое-то официальное учреждение. Дворец элиты? Думается, там сейчас тоже было шумно. Но, как и офис департамента, штаб-квартира правящего клана была закрытой зоной. Слишком много уровней защиты, в том числе и рассчитанных на существ, вроде призраков. Увы, туда не попасть без риска. Пока. А рисковать не стоит. Ладно. Олегу было куда сейчас податься. Даже просто пролететься по улицам. Или по чем-нибудь домам. Посмотреть, что говорят по телевизору. А то и опять наведаться напрямую на студию. Короче... Выбор был широким.